«Теперь уже понятно какой», — усмехнулся Джуфин. «Невинные жертвы, без пяти минут оправданные королевским судом за преступления, совершенные в результате насильственного магического влияния на их разум и волю». «В результате моего благословения», благословения — вставил наш темный магистр. Он выглядел ужасно довольным собой. «Преступление под влиянием благословения — это натурально новая эра в истории криминалистики», — одобрительно сказал я. «До сих пор как-то обходились проклятиями. Скучный у нас народ. Но если вы думаете, будто я хоть что-то понимаю...» «Конечно, не думаем», — заверил меня гейшери Шерри. «Просто лично мне пока абсолютно всё равно, понимаете вы или нет. А ваши коллеги пусть сами выкручиваются. С удовольствием послушаю, как они будут вам всё объяснять. Может, тоже хоть что-нибудь пойму. Например, с какой стати они вообще подняли переполох». «Мастер Гейшери создал...» — начал было Джуфин, но белолицей его перебил. «Не создал, а просто выклинчил у темной стороны, как и все остальные свои приемы, от которых есть хоть какая-то польза. Какой прок от магии, придуманной людьми!» Джуфин невозмутимо кивнул и продолжил. Мастер Гайшери выклинчил у темной стороны и первым применил на практике магический прием, известный его современникам под названием «Благословение Гайшери». Я сам узнал о нем только сегодня. Прежде никто, включая самого мастера, ни о чем подобном мне не рассказывал. И вроде бы ни в одном из дошедших до нас письменных источников никаких упоминаний о благословении Гайшери нет. Но леди Сатофа, как я теперь понимаю, все-таки была в курсе». «По крайней мере, сразу сообразила, к кому обращаться за помощью». «На самом деле, я тоже впервые слышу об этом благословении», — призналась леди Сатофа. «Просто удачно совпало. Я соскучилась по мастеру Гайшери и воспользовалась твоей просьбой как предлогом с ним повидаться и попроситься...» «Вот, вот это самое ужасное гад... во всех вас!» — воскликнул Гайшери, поочередно срываясь то на басовый рык, то на негодующий визг. почему я ненавижу так и знаете ненавижу связываться с родившимися в вашу эпоху для того чтобы повидаться со старым другом вам недостаточно просто соскучиться вам нужен мать вашу через тысячи гаснущих звезд какой-то сраный предлог сатофа и джуфин слушали его брань без тени обиды я бы сказал с умилением даже с нежностью словно он был буревухом того гляди «Курушево орехи ему отдадут». «Нет, ну правда, это же нелепо», — неожиданно спокойно добавил гей Шерри. «Взрослые люди, сознательно посвятившие себя высшей магии, и при этом деловитые и расчётливые, как купцы, никуда не годится. Маг должен слушать своё сердце, и только сердце. это у дурака главная голова. Однако вы тоже довольно долго нас не навещали». заметил Джуфин. И, разумеется, это просто случайное совпадение, пропали из виду сразу после того, как мы благополучно завершили некоторые общие дела. "Но ну, вы сравнили", возмутился Гейшэри. "Я совсем другое дело. Я же, я действительно очень, просто очень, вы даже не представляете, насколько занятой человек. Не правда, совсем другое дело", согласился Джуфин. А леди Сатофа тихонько, как школьница, прыснуло в кулачок. Только я рассмеялся в голос, как невоспитанное хамло. Впрочем, ко мне тут же присоединился сам Гайшери. Он каким-то образом вдруг оказался рядом на подоконнике и заговорщически пихнул меня локтем в бок. «Когда я веду себя как полный придурок, меня надо очень внимательно слушать», — шепнул он. «Потому что именно в эти моменты я говорю дельные вещи, а в остальное время что на язык подвернётся, как и вы все». Так что про сердце запомните. Слушайте только его и никому не давайте сбить себя с толку. Даже этим твоим, Они все-таки слишком умные. Я бы сказал, возмутительно умные. Впрочем, сам знаю, что иначе нельзя. В ваши нелепые времена простодушные редко доживают даже до совершеннолетия. Я бы сам, небось, не дожил. «Времена изменились, — заметил я, — и продолжают меняться вот прямо сейчас». «Так что теперь, наверное, будут. Будем доживать». «Не примазывайтесь!» — звонко рассмеялся гей Шерри и добавил уже серьёзно. «Вы, к сожалению, совсем не Просто пока довольно неопытны. Это разные вещи. А жаль». Он ещё больше искривил свой и без того перекошенный рот. Не то от досады, не то просто дразнился. И вдруг исчез. Вернее, оказалось, что он уже сидит не на моем подоконнике, а на подлокотнике кресла Джуфина, и что-то шепчет ему на ухо. А у шефа тайного сыска при этом настолько озадаченный вид, что я, пожалуй, и не припомню, видел ли я его таким хоть когда-нибудь. Однако у меня в этом деле был свой интерес. Буйный темный магистр с ужасным лицом и двумя голосами, озадаченный Джуфин, притихшая леди Сатофа. Все это прекрасно и поучительно, однако... Если уж эти красавцы подняли меня до рассвета, чтобы я посмотрел, как они развлекаются, пусть платят за ущерб, нанесённый моей хрупкой психике. Подробные объяснения плюс три кружки камры. Мой обычный тариф. Но ни одного кувшина с камрой в обозримом пространстве не обнаружилось. Стол Джуфина, обычно уставленный посудой из обжоры бунбы, сейчас был девственно чист. Видимо, наш гость ненавидит горячие напитки примерно с той же страстью, как и Афах. Такое предложение. сказал я. «Я не буду ныть, что никто не угощает меня камрой, а смиренно добуду себе из щели между мирами горькую черную пакость, которую вы даже нюхать не можете, и, не поморщившись, выпью ее у вас на глазах. А за это вы мне скажете человеческими словами, что за благословение такое, почему от него становятся нелепыми хулиганами, и какого лешего Сергей Шерри осчастливил несколько дюжин наших современников? И почему не кого-то, а именно их?» «А это не я!» — звенящим от возмущения детским голоском выкрикнул Белолицей. «Я натурально почувствовал себя директором школы, вызвавшим на ковер расшалившегося ученика». «Это правда не он», — серьезно подтвердила леди Сатофа. В роли заботливой классной руководительницы обвиняемого она была упоительно хороша. «В том-то и дело, сэр Макс», — сказал Джуфин. «Это и есть самое интересное. По всему выходит, кто-то въеха ЕХА...» «Не только теоретически знают о существовании древнего благословения Гайшери, но и умеет его применять». «Да было бы что уметь», — фыркнул Белолицей. «Научиться способен любой. Для этого вообще колдуном быть не надо. И сила сердца мира не нужна. Мое благословение светом небес темной стороны питается». Так изначально и было задумано, чтобы все подряд могли где угодно, без посторонней помощи и особых усилий друг друга благословлять. У нас это отлично работает. Люди довольны, не скучают, никому не завидуют, и каждый заведомо благодарен всем подряд. Даже интересно, почему эта традиция не прижилась, забылась со временем, что стало не так? Я все-таки достал из щели между мирами чашку кофе, «Потому что кофе — это тоже своего рода благословение, узкоспециализированное, только для меня». джуфин и леди Сатофа традиционно скорчили брезгливые рожи. На самом деле запах кофе им до одного места, просто они любят меня дразнить. Зато Гайшери переметнулся на подоконник и буквально сунул в чашку свой здоровенный нос. «Вытащили из другого мира?» — обрадовался он. Ну вы молодец, ловко выкрутились, чтобы избежать напитков, приготовленных при помощи этой вашей так называемой очевидной магии, которая только портит естественный вкус. Я не стал говорить, что ничего такого не избегаю, а преспокойно смешиваю одно с другим. А то чего доброго снова начнет стучать кулаком и орать «ненавижу». Мило, не спорю, но это представление я уже видел, а от повторов быстро впадаю в тоску. Гайшери тем временем отобрал у меня чашку и осушил залпом до дна. «Извините, похоже, я вам ничего не оставил», — сказал он, впрочем, без особого раскаяния. «Но вы же вы можете, можете добыть ещё?» «Сколько угодно», — кивнул я, спрятал руку под полой Лаохи, извлёк из щели между мирами ещё одну чашку кофе и очень быстро, пока не отняли, выпил всё. «Противоречивый напиток», — заметил Гайшери, — «как, собственно, и вы, и вы сами». Я не люблю горький вкус, но у этой горечи есть обаяние, которому трудно противиться. Пока пил, думал, больше никогда. Однако минуты не прошло, а я уже хочу повторения. Хотя заранее понимаю, что, сделав глоток, снова прокляну всё на свете, а допив, попрошу ещё. — Нет-нет-нет, — воскликнул он, заметив, что я снова прячу руку под полу Лаохи. — Это я теоретически рассуждаю. На самом деле с меня хватит. Обычно на другом конце моста времени я вообще ничего не ем и не пью. Не то, чтобы это могло нанести ущерб организму, просто у меня такая примета. Даже не столько примета, сколько предубеждение. Не хочу, чтобы мое тело хотя бы отчасти состояло из материи будущего, в котором меня уже нет. Как-то это чересчур поэтично. От поэзии один вред. Я ушам своим не поверил, хотя вроде бы уже успел убедиться, что этот древний тёмный магистр — конченный псих. Какой вред может быть от поэзии? Да самой обыкновенный. Она бывает настолько хороша, что может заменить вдохновенному человеку магию. Занять в его жизни всё предназначенное для магии место. Уж я-то знаю, о чём говорю. Сам однажды так влип. Только и делал, что читал и писал стихи. ну, правда, в обнимку с собственной тенью, а ей все довольно быстро надоедает, не продержалась и дюжины лет. Как я тогда сердился, не представляете. Но, положа руку на сердце, только легкомыслие тени и спасло меня от окончательного превращения в литератора. Ужасно могла бы сложиться судьба. У меня голова шла кругом, не столько от его откровений, сколько от физической близости такого могущественного существа. Пока Гай сидел рядом с Джуфином и Сатофой, всё-таки было полегче, а теперь хоть в окно от этого счастья сигай Но я взял себя в руки, уже, наверное, в сотый раз за это бесконечное утро, и попросил. «Вы бы всё-таки рассказали мне про своё благословение, как оно действует и для чего предназначено, и самое главное, что теперь делать со всеми этими нашими хулиганами?» «А зачем с ними что-то делать?» — удивился Гай «Ну как же...» Начал был я, намереваясь сказать, что все околдованные, ну или ладно, благословенные, вели себя, мягко говоря, странно и причинили кучу неприятностей другим. Но Гайшери не дал мне договорить. Метнулся к Джуфину и зарычал на него низким утробным басом. «Это ваше влияние. Но поздравляю, он такой же занудый, как вы!» Джуфин ответил на его рык улыбкой, которую в данных обстоятельствах иначе как ангельской не назовешь. и больше не обращая внимания на разбушевавшегося гостя, повернулся ко мне. «Благословение Гайшере не подчиняет человека, чьей бы то ни было воле», — сказал он, «а только временно усиливает его магические способности, придает вдохновение и устраняет присущий подавляющему большинству людей неосознанный страх перед магией, который мешает позволить ей проявиться через нас. При этом благословение обычно действует не больше суток, Часто гораздо меньше, всего несколько часов. После чего человек возвращается в свое обычное состояние, но уже обогащенный опытом пробуждения силы и вдохновленный на дальнейшие занятия магией. Собственно, в этом и заключается смысл. Мастер Гайшери сейчас в ярости, поскольку, по его мнению, мы должны радоваться, что кто-то раздает его благословение направо и налево, а не пытаться это пресечь. «Теоретически я понимаю его позицию». «То-то и оно, что только теоретически». Передразнил его Гайшери и скорчил неописуемо омерзительную рожу. Хотя, казалось бы, куда еще? Но это нехитрое действие совершенно его успокоило, и он одарил нас улыбкой лучезарной, как занимающийся за окном рассвет. «Так вот», — невозмутимо продолжил джуфин «Теоретически мастер Гай Шерри прав, но на практике у нас концы с концами не сходятся. Я имею в виду, что в отличие от современников мастера Гай Шерри, которые обычно сразу кидались учиться летать или приводить в порядок хозяйство, наши как-то уж больно много пакостят. Что-то тут не так». «Ну так вы учтите, что благословленный перестает бояться не только себя и магии». Окружающие, включая этих ваших блюстителей порядка в нелепой униформе, ему тоже больше не страшны. Получившие мое благословение делают, что захочет, без оглядки на остальных. Иными словами, он просто честен, как никогда прежде». «Это понятно», — согласился Джуфин. «Но довольно трудно представить, что наша Кенлих всю жизнь мечтала помучить какую-нибудь старушку и держала себя в руках только потому, что боялась полиции», — подхватил я. «Хороша честность». «Вот именно. Кенлих мы все достаточно близко знаем. В каком-то смысле нам крупно повезло, что она влипла в эту историю. Благодаря ей окончательно стало ясно, творится что-то не то. Я успел посмотреть дела остальных хулиганов. Трики большой молодец, тщательно поработал». Поговорил с их родными, друзьями, работодателями, соседями, хотя формально он не обязан проявлять такую дотошность в расследовании простых бытовых происшествий. Так вот, в подавляющем большинстве случаев вырисовывается примерно та же картина, что и с нашей Кенлих. Близкие твердят в один голос. «Не понимаю, как это могло случиться. Не такой он человек». А может быть, это всё-таки не ваше благословение, а просто что-нибудь похожее? — спросил я Гаишери, заранее понимая, что сейчас начнется. Но я великий храбрец. Впрочем, разнообразие ради он не стал орать. Окинул меня ледяным взглядом, причем как-то умудрился посмотреть сверху вниз, сидя на полу. Сказал, но разумеется, я же такой слабоумный кретин, что не способен отличить отпечаток собственного благословения от чьей-то чужой ворожбы». — Возомнила себе невесть что, позорище. А вы, молодец, сэр Макс, вывели меня на чистую воду. — Надо сказать, сарказм могущественного колдуна — страшная сила. Что-то вроде ведра кипящей смолы на голову, только одежда не портится. Даже не знаю, как я усидел на месте, не выскочив в спасительное окно. — Мальчика можно понять, — неожиданно вмешалась леди Сатофа. Это объяснение лежит на поверхности. Даже я о том же невольно подумала, хотя... «И вы туда же!» — взревел Гайшери. «Я вам уже тысячу раз говорил. Недоверие — наихудшая форма предательства. Оно убивает медленно, зато навсегда!» Он умолк и вдруг совершенно спокойно добавил. «Ладно, Сатов, ладно. Все-таки вы — это вы. Вам я еще и не такое обращал «Мастер Гайшери простил меня даже, когда я на наотрез отказалась есть собственноручно испечённый им пирог», — сказала мне леди Сатофа. «Потому, между прочим, что своими глазами видела, как он совал туда дохлых водяных пауков, которые потом превратились в сочные плоды лесной груши», — усмехнулся Гайшери. «Вам же, собственно, хуже. Мне больше досталось. Это был мой лучший пирог. Оно не могло испортиться». — вдруг спросил джуфин Мы с ним явно думали об одном и том же, поэтому я закивал так яростно, что сполз с подоконника. — От времени или от неправильного употребления, или просто в плохих руках, да от всего сразу. — Что оно? — нахмурился Гайшери. — Мой пирог? Ну так я его очень даже правильно употреб... — Благословение! — хором сказали мы с Джуффином. — По форме осталось прежним, а действует совершенно иначе, — добавил я. «Чего?» — словно бы ушам своим не веря, переспросил Гайшери. «Чего?» Стены дома у моста яственно задрожали, потолок пошел трещинами, пол заходил ходуном, а утренний свет за окном померк и сменился тьмой, слишком густой даже для пасмурной зимней ночи. А до зимы нам всем еще бы как-то дожить, шансов у нас, похоже, немного. Этот мастер Гайшери все-таки конченый безумец. О чём, интересно, думали джуфин с Сатофой, когда притащили его в гости? Может, он их заворожил и с их помощью пробрался в это осеннее утро, чтобы устроить конец мира на безопасном расстоянии от своей прекрасной эпохи? Просто из бескорыстной любви к концепции No Future. No Future – цитата из песни «God Save the Queen» британской панк-рок группы Sex Pistols. Ставшей началом, точкой отчёта и одновременно главным символом панк-культуры в том Соединённом Королевстве, которое тут у нас. Ему это должно быть идеологически близко. Явный же панк. Очень, кстати, похоже, что заворожил. Или благословил, как это у него называется. Такому, пожалуй, даже эти двое по силам. То-то они всё утро так тихие и покладистые, а то бы давно показали ему, где скархлы ночуют. Крайне полезная информация для некоторых распоясавшихся тёмных магистров. Мог бы, сам бы показал. «Вы что, до сих пор ни разу не обсуждали какую-нибудь проблему с другими людьми?» Укоризненно спросил я Гайшере. «Не устраивали совещаний, не искали решений общими силами. Потому что это вообще-то нормально, когда у каждого есть какие-то свои идеи и предложения, и он их высказывает, чтобы все остальные обдумали». «Я не договорил». потому что в этот момент гневно потрясавший кулаками Гайшери исчез, зато вокруг моего тела обвелась гигантская змея, такая же белая, как его кошмарная рожа, и сдавила меня так, что вздохнуть стало невозможно. Ах ты ж гад! Официально считается, что у меня тяжелый характер. На мой взгляд, это граничащая с лестью клевета. Но иногда она становится похожей на правду. те прекрасные моменты, когда кому-нибудь приходит в голову нелепая идея на меня напасть. Или просто напугать, как это сделал мастер Гайшери. В глубине души я понимал, что дальше он все-таки вряд ли зайдет. Но разозлился я тогда, как давно уже не злился. Может быть, как вообще никогда. Даже ослеп от ярости. По крайней мере, меня обступила тьма, и единственным источником света в этой тьме стало желание поквитаться с обидчиком. Будем честны, бессильная. Я сейчас не то что шелохнуться, звука издать не мог. Встретиться бы с этим придурком на темной стороне, где одного моего слова достаточно, чтобы... Да что угодно. Вообще все.